Номер 58. Шуба на обед. Моль, плотиная. Вряд ли вам придёт в голову угостить зашедшего на огонёк друга шерстяной варежкой, свитером или меховой шубой. Если вы это сделаете, ваш визитёр может вызвать санитаров. Но только не в том случае, если в гостях у вас обыкновенная плотиная моль. Этот гость, как правило, незваный, будет очень рад подобным угощениям. Моль поедает разные виды ткани, включая шелк и шерсть, а также мех, перья, разнородную обивку мебели и ковры. Главный вредитель вовсе не блеклая бабочка, которую можно увидеть, вылетающей из шкафа, а ее предшественница — полупрозрачная гусеница. Бабочка, улетая с места преступления, оставляет яйца, из которых впоследствии появляются на свет гусеницы с мощными челюстями. До отвала наевшись платьев и ковров, гусеница окукливается, через некоторое время она превратится в бабочку.